Эти километры показались мне нескончаемыми. Когда мы добрались до лагеря, Пати была без сознания. Потом она очнулась, даже узнала меня, попыталась скрипнуть зубами, выражая свою любовь ко мне. Это было её последнее слово. Сердце Пати еле билось. Вот она, с дродным вытянулась. Это конец. Пати умерла. Я держала её на руках, маленькое тельце долго не стыла. Я вспоминала, сколько радости доставила она мне за 7 1/2 лет. Вспоминала многочисленные сафари, в которых пати была моей верной спутницей. Вместе мы побывали в озере Рудольф, где ей очень докучала жара, и на берегу Киран. Мы подолгу катались на Утхлэйтхолл, ездили в долину Сугута и горе Кении, её верисковые склоны Пришлись Патти очень по вкусу. Когда мы путешествовали по кручим горы Ньира, Патти очень ловко цеплялась за спину мула. Я делала зарисовки племен Кении, и где только мы не разбивали лагерь. Порой у меня месяцами не было другого товарища. А как кротко она относилась к всевозможным зверятам, белкам, мангустам, которые жили в нашем доме, как любила наших львят. Когда мы ели, Патти сидела возле моей тарелки и осторожно брала у меня из рук лакомые кусочки. Я очень привязалась к Патти. И вот я заворачиваю ее в кусок ткани, обматывая поверх сбрую с поводком и роя могилу рядом с лагерем. Ночь душная, лунный свет чуть побелил темные складки на просторной равнине. Миш, тишина. На утро мы отправились дальше. Хорошо, что скверная дорога не позволяла задумываться. На место прибыли вечером. Нас встретили рыбаки. Они рассказали, что какой-то лев причиняет им много хлопот. Чуть не каждую ночь он уносит коз. Они надеялись, что Джордж справится с разбойником. Было поздно разбивать настоящий лагерь, и мы устроились спать под открытым небом. Нас было десять человек. Как единственная женщина, я поставила свою раскладушку чуть поотдаль. Эльса была заперта в грузовике рядом со мной. Вскоре все, кроме меня, уснули. Вдруг я услышала странный звук, словно по земле что-то волокли. Зажгла фонарик. В нескольких метрах от моей кровати стоял лев, он держал в зубах шкуру антилопы, которой мы... Застрелили в тот вечер. Первый миг я решила, что это Эльса, но она лежала на своем месте в машине. Я снова перевела взгляд на льва. Он зарычал, не сводя с меня глаз. Я немедленно двинулась к Джорджу и сделала глупость, повернувшись к зверю спиной. Нас разделяли каких-нибудь несколько шагов. Я почувствовала, что он идет за мной. Тогда я быстро обернулась и направила луч фонаря ему в морду. «Прикинул расстояние метров семь-восемь. Пятясь, я отступила к кроватям, на которой храпели мужчины. Проснулся только Джордж. Я сказала, что за мной крадется лев. Он не поверил. Ерунда, наверное, гиена или леопард. Все-таки он встал с кровати, взял винтовку и почти сразу же увидел светящиеся глаза, а затем услышал ворчание. Джордж не сомневался, что это тот самый разбойник, о котором нам говорили». Он подвесил на дереве в метрах 30 от машины кусок мяса и стал ждать. Вскоре в том месте, где мы устроили кухню, загремела посуда. Жорж тихонько обогнул машины, поднял винтовку и одновременно зажёг фонарик. Лев сидел между кастрюлями, уписывая остатки нашего обеда. Жорж нажал спуск, осечка. Нажал снова, опять осечка. Забыл зарядить ружьё. Лев не спеша удалился. С конфуженной Джордж ходил за патронами и вернулся в засад. Прошло довольно много времени, прежде чем услышал, что кто-то тянет приманку. Джордж включил фары автомобиля, яркий свет озарил льва, грянул быстро в, в самое сердце. Лев был молодой и без гривы. Подвид типичный для побережья Утром мы по следам определили, что произошло ночью. Сперва лев утащил шкуру антилопы и закусил её в метрах 20 от моей кровати. Насытившись, он обошёл весь наш лагерь. Алиса внимательно наблюдала за событиями, но не издавала ни звука. Как только взошло солнце, мы повели её на берег знакомиться с индийским океаном. Был прилив, Поначалу львица арабелла отрок этой плеска в волн, осторожно понюхала воду, вкуснова пену окунула морду, чтобы напиться, и скорчив гримасу, набрав в пасть солёной воды. Мы начали купаться. Глядя на нас, Эльса тоже решилась войти в море. Она сразу пристрастилась к купанию, и всегда нравились лужи и ручьи. Здесь же был настоящий рай. Она отлично плавала, кунала нас с головой, брызгала клочья по воде хвостом своим, не давала нам покоя до тех пор, пока не удостоверится, что мы наглотались солёной водички.